Глава двадцатая. Вмешательство незнакомцев. После того, как мисс Фрой словно растворилась в бесплотной небылице, Айрис снова осталась наедине с собой. Как только первая волна облегчения от отложенной загадки прошла, ее охватило беспокойство от собственных ощущений. Колени тряслись, а голова казалась легкой и пустой, словно яичная скорлупа. Мисс Фрой наверняка бы поняла, что, помимо последствий солнечного удара, девушка изнемогает от нехватки легкой пищи. В этот момент от нее, увы, не было пользы. Хейр, несмотря на лучшие намерения, мог предложить лишь бодрящие напитки. Уцепившись за дрожащие перила, отбиваясь от приступов головокружения, Айрис твердила себе, что должна держаться до самого Базеля. «Если я упаду в обморок, все пропало», — с ужасом думала она. Макс слишком молод, чтобы на него можно было положиться. Какой-нибудь деятельный незнакомец вытолкнет меня на первой же станции и отправит в местную больницу. А там могло случиться все, что угодно, как в страшной истории мисс Фрой. Или это была мисс Комер? Кто рассказал ей эту историю? Стоять было мучительно, но хотя Айриса настояла на том, чтобы уйти от Хейр, разговор стал для нее невыносимым. Она не могла заставить себя вернуться в свое купе. Оно находилось слишком близко к доктору и слишком далеко от ее соотечественников. В дальнем конце коридора она чувствовала себя словно в стане врага. К тому же там обитал призрак маленькой дамы в Твиде, о которой не стоило думать слишком долго. Высокие голоса сестер флот портеров, доносившиеся через открытую дверь, отвлекали от мрачных мыслей. Я написала капитану Паркеру, чтобы он встретил нас в Виктории со своей машиной и помог пройти таможню, сказала мисс Флуд Портер. Надеюсь, он будет там, всполошилась мисс Роуз. Если он нас подведет, мы можем опоздать на стыковочный поезд. Я написала повару, чтобы ужин был готов ровно к половине восьмого. Что заказала? Только не курицу, определенно. Мне еще долго не захочется ее видеть. Я написала хорошую сёмгу и небольшую ножку ягнёнка. Горошек, если возможно. Если уже поздно, тогда стручковую фасоль и кабачок. Десерт я оставила на усмотрение повара. Звучит очень хорошо. Я уже мечтаю снова поесть простой английский ужин. Я тоже. Наступила короткая пауза, после которой мисс Роуз вновь начала волноваться. «Надеюсь, не будет путаница с нашими спальными вагонами в Триесте». «О, милая!» — воскликнула ее сестра. «Не говори об этом, я не вынесу мысли провести ночь, сидя как палка. Разве ты не слышала, как управляющий звонил насчет них?» Я стояла рядом, пока он звонил. Конечно, я ничего не поняла, но он уверил меня, что места для нас зарезервированы. «Что ж, будем надеяться на лучшее». Я просмотрела свой блокнот. «На следующий день после нашего возвращения последний садовый приём у епископа. Мы не можем его пропустить?» Айрис едва заметно усмехнулась, горечью слушая типичную болтовню двух неопытных путешественниц, оказавшихся далеко за пределами привычной среды. «И я, значит, ожидала, что они рискнут потерять свои брони и испортить себе ужин», — подумала она. «Какая наивная надежда». В который раз она прижалась к окну, когда по коридору прошел официант с льняными светлыми волосами. Мисс Роуз заметила его и тут же выскочила за ним. «Стойте!» — крикнула она своим самым властным тоном. «Вы говорите по-английски?» «Да, мадам». «Тогда принесите мне спичек, пожалуйста, спички». «Ах, да, мадам». «Интересно, понял ли он ее на самом деле?» — подумала Айрис, которая теперь сомневалась в каждом но ее сомнения оказались напрасными. Спустя короткое время официант вернулся с коробком спичек. Одну он зажег, чтобы прикурить мисс Роуз, а остальные передал ей с поклоном. «Машинист выполняет свои обязанности, и экспресс прибудет в триест по расписанию», — сообщил он мисс Роуз. «О, очень хорошо», — отозвалась та. Казалось, он старался угодить каждому. Когда Айрис, в свою очередь, обратилась к нему, Он резко обернулся, словно с готовностью ожидал поручения. Но как только он узнал ее выражение его лица изменилось. Улыбка исчезла, глаза забегали, и, казалось, он с трудом сдерживает желание убежать. Тем не менее он послушно выслушал ее просьбу. «Я не пойду в вагон ресторан ужинать», — сказала она ему. «Хочу, чтобы вы принесли мне что-нибудь в моё купе, в самом конце коридора». Чашку супы или Баврилы, или Авальтина. Ничего твердого, понимаете? Ах да, мадам. Он с поклоном удалился, но суп так и не принес. Айрис сразу же забыла о своем заказе. По коридору начала равномерно двигаться вереница пассажиров, прижимая ее к стенке. Поскольку все двигались в одном направлении, она взглянула на часы. Время подсказывало, что вот-вот начнется первая подача ужина. «Осталось всего три часа до Триеста», — с радостью подумала она. Теперь ее больше не мучила мысль о потерянных минутах. Там, где она стояла, она сильно мешала проходящим пассажирам. И поскольку большинство из них были голодны, они воспринимали Айрис как препятствие. С ней обходились грубо, но пробиваться против людского потока было бессмысленно. Когда она все же попыталась вырваться, ее едва не сбили с ног. Самые напористые начали толкаться. Никто, казалось, не замечал отчаянного положения Айрис, пока она пыталась выбраться из давки. Поезд мчался на полной скорости, и ее трясло и било о поручни, за которые она вцепилась. Ладони вспотели от страха, сердце тревожно подпрыгивало. Она боялась, что ее просто раздавят. Наконец давление ослабло, и она смогла дышать свободнее, дожидаясь, пока мимо пройдут более воспитанные пассажиры. Вскоре сочетание штрихов, точек и пятен, черных и белых, дало ей понять, что семейство, держась друг за друга, направилось к обеду. Избавленные от сковывающего присутствия баронессы, они разговаривали и смеялись явно в приподнятом настроении от предвкушения ужина. Хотя родители семейства были столь габаритны, что, протескиваясь мимо, больно вжали ее в стену, Эрис была даже рада их появлению. Она решила, что они, должно быть, замыкают процессию. А следом прошла блондинка. Холодная, как сосулька, с безукоризненным спокойствием и идеально уложенными волосами, ни один из которых не выбился из прически. Коридор почти опустел, но Айрис все еще медлила, не в силах заставить себя остаться наедине с баронессой в купе. К ее облегчению та сама вскоре появилась, сопровождаемая доктором. Уверенная в том, что место в вагоне ресторане ей обеспечено независимо от времени, она выждала, пока толпа рассосется. Когда ее огромная фигура в черном проплыла мимо айрис, в голове девушки всплыло сравнение. Маленькая насекомая, которую вот-вот раздавит безжалостной ногой. Доктор окинул ее проницательным профессиональным взглядом, отмечая все признаки недомогания. С вежливым поклоном он продолжил путь, и Айрис, покачиваясь и цепляясь за поручни, добралась обратно до пустого купе. Она едва успела сесть. После невольного взгляда на пустой уголок мисс Фрой, как вбежал Хейр. «Идёшь на первый ужин?» — спросил он. «Предупреждаю, на втором будут только объедки». «Нет», — ответила она. «Я заказала официанту суп сюда. Там была давка, а я просто не вынесла бы духоты». Он посмотрел на нее, пока она вытирала влажный лоб. «Боже, ты выглядишь совсем измотанной. Давай я принесу тебе глоток чего-нибудь, нет? Ну тогда слушай. Со мной только что приключилось нечто интригующее. По пути сюда чья-то дрожащая рука легла мне на рукав, и жалобный женский голос прошептал. «Вы не могли бы мне помочь?» Я обернулся и посмотрел в прекрасные глаза жены викария. Само собой, я тут же поклялся служить даме в беде. «Она просила грелку для мужа?» — спросила Айрис. «Нет, она просила меня отправить телеграмму, как только мы прибудем в Триест. А теперь самое интересное. Я не должен ни в коем случае дать мужу знать или хоть что-то заподозрить. Больше ни слова о содержании сообщения». «И кому это интересно?» — безучастно произнесла Айрис. «Понял. Ты, правда, как выжатый лимон. Больше не буду тебя донимать. Чин-чин». Хейр вышел из купе, но почти сразу снова показался в дверях. «В следующем вагоне самый уродливый ангел милосердия, которого я когда-либо видел», — сообщил он. «Но вернулся я на самом деле вот зачем. Ты знаешь, кто такой Гавриил?» «Архангел. Ясно. Ты определенно не в курсе». Прошло время, а официант с супом так и не появился. И Айрис решила, что он просто слишком загружен и забыл о ее заказе но и было уже все равно. Единственное, что имело значение, это ползущие стрелки ее часов, которые неумолимо приближали ее к триесту. На самом деле у светловолосого официанта было золотое сердце, а рука инстинктивно тянулась к чаевым, словно он обладал чутьем, как золотоискатель. Он нашел бы время принести ей этот суп, несмотря на загруженность. Единственная загвоздка была в том, что он вовсе не знал о ее заказе. Как и большинство его соотечественников, он стал хорошим лингвистом, общаясь с семьями разных национальностей. Будучи амбициозным, он считал, что знание еще одного языка может склонить чашу весов в его пользу при поиске работы. Поэтому он выучил английский у своего учителя, который, в свою очередь, освоил язык по книге с фонетическим произношением. Официант, который был способным учеником, сдал школьный экзамен и мог быстро выдавать цепочки английских фраз. Но при первом же общении с настоящим британцем он не понял ни слова. К счастью, английских туристов было мало, и их разговоры сводились в основном к вопросам о еде. Пока его слух привыкал, он умудрялся сохранять работу благодаря блефу и способности догадываться. Незажженная сигарета мисс Роуз дала ему понять, что ей нужны спички. К тому же она говорила громко и кратко. Но Сайрис он потерпел поражение. Ее низкие хриплые голос и незнакомые слова полностью сбили его с толку. После первого нервного опыта он мог лишь механически ответить: «Да, мадам», и поспешить спрятаться. Пока остальные пассажиры не вернулись в вагон, Кайрис заглянул еще один посетитель — профессор. Он снял очки, нервно их протирая, и объяснил цель своего визита. Хейр со мной говорил и, откровенно говоря, беспокоится о вас. «Я не хочу вас пугать. Конечно, вы не больны, по крайней мере, не явно. Но мы задаемся вопросом, способны ли вы продолжать путешествие одна». «Конечно могу», — в панике воскликнула Айрис. «Я совершенно здорова, и не хочу, чтобы кто-то из-за меня волновался». «Однако, если вы позже упадете в обморок...» Это будет крайне неудобно для вас и для всех остальных. Я только что обсуждал это с доктором, и он предложил замечательное решение. Профессор сделал паузу, и сердце Айрис забилось тревожно. Она интуитивно поняла, что последует продолжение. «Доктор везет пациента в больницу в Триесте и предлагает устроить вас на ночь в частный пансионат».